Глава 13. Как два пальца об асфальт. Виверна зависла на высоте в 25 саженей над землей. Расстояние же до нее составляло все 40. Я не мог дотянуться до цели даже с помощью карт матушки. Руны развеются, не достигнув ее каких-то 3-4 сажене, а вот у твари, судя по всему, с дальностью атаки полный порядок, и ранг получается не ниже седьмого, о чем свидетельствует и ее размер. Таз, который бьются на площади, поменьше будет. Пока я размышлял, как мне поступить, раздался хлопок скорпиона, и к летающей устремился росчерк к стрелы переростка. «Виверна» среагировала мгновенно, сложила крылья и рухнула камнем вниз, пропуская снаряд над собой, и тут же расправила крылья, зависнув на высоте саженей в 15, после чего рванула в сторону вышки, откуда и прилетел «Привет». Я от удивления только моргнул. Стремительность поражала. И то, что я видел промах и маневр раньше, чем это произошло, не имеет никакого значения. Просто повод удивиться дважды, вот и все. «Просто?» «Вот и все?» «Да как такое можно ожидать от туши весом больше тонны?» «Нет, я об этом, конечно же, читал и слышал, но это совсем не одно и то же, что и наблюдать своими глазами». «Нереальное зрелище!» «Виверна подлетела к вышке, где стрелок спешно взводил свой скорпион». «Но, слава богу, сообразил, что не успевает и не стал изображать из себя героя. Вместо этого он прыгнул с шестиметровой высоты». Как там у него сложилось дальше, без понятия, потому что он скрылся за постройками. Надеюсь, у него имеются усиления. А вот дракоша схватила своими когтями черепичную кровлю вышки и в момент сорвала ее. После чего та же участь постигла и стреломет, улетевший за стену. «Ну уж нет, тварь, врешь, не уйдешь!» Без понятия, откуда во мне взялась эта смелость и уверенность в собственных силах. Но я рванул с места, выкладываясь по полной и сожалея об отсутствии скорохода. Увы, ну пихать его некуда. Все пять позиций уже заняты. А еще я даже не думал, что мне потребуется эта цепочка. Беготня как бы не предполагалось. Когда я бегал конюшню, едва не столкнулся с выметнувшимся оттуда мужиком. Похоже, тот самый «Стрелок». «Ну и правильно, он ведь не богатырь былинный в одного с сильной тварью бодаться». Выбежав на задний двор, примыкавший к крепостной стене, увидел Виверну. Она закончила расправу над вышкой и, взмахнув могучими крыльями, взлетела плавно и величаво, работая ими. «Ума не приложу, как эта туша умудряется летать. Как по мне, то крылья ей нужны побольше, и работать ими нужно поактивней, но ничего подобного». «Я ударил ловчей сетью, цели в крылья. Если позволю набрать высоту, то пиши пропала. Она меня с безопасного расстояния изжарит до хрустящей корки. На стрелка ману тратить не стала, предпочтя разнести огневую точку в хлам, а меня сразу же распознала как одаренного. И гадом Буду не забыла обо мне, решив для начала избавиться от досадной помехи, но ну и дождаться от способности. Сеть удачно охватила ей крылья, а так как те двигались, среагировала на это и начала сжиматься. Не то чтобы мощности рун оказалась достаточно, чтобы обездвижить тварь. Она наверняка не затратила ни одной единицы мана, разорвав ее лишь физической силой. Но на какое-то время крылья оказались скованными, и тяжелая тварь рухнула вниз, не успев вновь ими воспользоваться. Вот тут-то я и ударил ледяным копьем, а следом добавил дуплетом, своим ледяным шаром и матушкиной картой огненного копья. При этом я продолжал сближаться с Виверной, намереваясь сойтись в ближнем бою. Обе атаки достигли цели, осыпавшись льдисто-голубоватыми и огненными всполохами. Разве только шар еще и огласил окрестности громким хлопком. На перезарядку шара ушло меньше секунды. Вот где оказывается сила моего дара. «Обычному пятеранговому одаренному понадобилось бы порядка четырех, а я уже вновь готов использовать эту цепочку. Не так уж и слабо, между прочим. По привычной мне аналогии, грамм в семьдесят пять Правда, тварь это все одно от чего-то не впечатляет. У Виверны прошел откат способности, и она характерно вскинула голову, словно намереваясь плюнуть. Впрочем, так оно и есть, только плеваться она будет пламенем. Вот уж и даром такой радости не нужно». Я подгадал момент и за секунду до атаки метнул ледяной шар. Дистанция ни о чем, так что попал точно в пасть, сбив атаку и отправив этот живой огнемет в откат. Здесь взрыва не случилось, только и того, что образовалось быстро истаивающее облако пара. Твари это не понравилось, она рванула в атаку. Я подпрыгнул в последний момент, пропуская под собой гибкий хвост, успев при этом рубануть по нему тесаком. Даже если отрубить его, рана не смертельная, но это и не важно. Главное, что панцирь покрывает все тело Виверны. Так что даже удар я по когтю или костяному наконечнику хвоста, стилет просадит его однозначно. А мне сейчас важно лишить противника защиты. Приземлившись, уклонился от пасти, дохнувшая на меня таким смрадом, что впору его приравнивать к химическому оружию. У меня реально глаза защипало и горло мгновенно рванул тошнотворный комок. И вот как-то наплевать, что схватка в самом разгаре. А ведь я не из брезгливых. Может, и впрямь там химия какая вырабатывается, тошнотворно слезогонная. Мысли эти пролетели фоном в мгновение ока, пока тренированное тело и инстинкты жили сами по себе, подчиняясь логике боя. Я продолжал прогонять предвидения, уклоняясь от атак и нанося удары в ответ. Сначала откатившимся ледяным, а вслед матушкиным огненным копьями. Варируя коготь крыла, выставил под углом щит, потому что ничего иного предпринять не успевал. Под мелодичный хруст трун сумел поднырнуть под крыло и вновь нанести удар тесаком. Оба-на! Есть контакт! Толстая шкура у гада, но я ее все же прогрыз. Клинок не встретил сопротивления панциря и вспорол кожистую перепонку. Так-то без усилий подобное у меня вряд ли получилось бы. Но силы со стилетом сделали свое дело, и разрез вышел вполне себе солидным. Сомнительно, что теперь тварь сумеет взлететь. Впрочем, не стоит полагаться на одну лишь удачу, а потому я вновь ударил ловчей сетью. На этот раз попалось только одно крыло и лапа, но и этого хватило, чтобы исключить взлет. А там я разминулся с пастью и опять ударил по крылу, увеличив разрез настолько, что теперь о полетах точно придется забыть. Способность дракоши откатилась, но едва она вознамерилась выплеснуть пламя, как я вновь заткнул ей пасть ледяным шаром, а когда же сбросил таки сеть, я ударил своим откатившимся ледяным копьем цели в грудь. Тварь взревела, получив полной меры и боевыми рунами, и тут же бросилась в атаку, стремясь подмять меня и порвать волоску ты. Я поднырнул под здоровое крыло, ткнув вверх тесаком, пробившим кожистую перепонку. Вот только карт в рукояти больше не осталось, и получилось это у меня с трудом. Когда же крыло двинулось дальше, вспарывая само себя, я едва не выпустил клинок, хотя его и отличала бритвенная острота. Но как бы то ни было, я справился, закончив разрез. Теперь тварь не взлетит даже без использования мною сети. Глянул на практически пустое вместилище и, чертыхнувшись, сунул руку в карман, схватив сферу и зачерпнув из нее ману. Я пока никак не использовал свои трофеи, так и не решив, на каком амулете или артефакте остановить свой выбор. Хочется всего и сразу, а накопитель у меня один. Я кружил вокруг Виверны, то уклоняясь от ее атак, то нанося удары клинком и своими рунами, теперь уже экономя карты. Тварь оказалась очень живучей. Даже несмотря на то, что я не позволял ей восполнить панцирь, продолжала биться, получая один урон за другим и оглашая село яростными криками. Наконец мне все же удалось достать ее очередным ледяным копьем настолько серьезно, что она, тоскливо взвыв, уронила башку на землю. «Не труп, но уже не способна сопротивляться. Оставь я ее в покое, и она еще восстановится. У завидная регенерация» вот только оставлять подранков я не собирался, поэтому скользнул к башке и вогнал тесак под подбородок, там, где кожа наименее прочная. Сталь проломилась через небо и вошла в мозг. По телу виверны пробежала судорога, и она, наконец, затихла. Фух, Фу. чуть не сожрала. Выдохнув, опустился я на ее шею. Как ни странно, на вид грозная и уж точно прочная, вполне успешно сопротивляющаяся клинку, на ощупь ее кожа была мягкой и даже приятной, чем-то походящей на крокодилью. Недаром же изделия из нее ценятся. Хотя вонь из пасти убитой твари, конечно, портило все впечатление. А вот у тех же ящеров кожа шершавая и жесткая, годится только на доспехи и обивку щитов. Ну, может, еще и укрепление носков тяжелых боевых сапог, «Или подошву. Вот какой я молодец. Сижу, прикидываю свои трофеи. А ведь совсем недавно бежал навстречу Виверне, не столько будучи уверенным в победе, как в том, что эта тварь не оставит меня в покое. И если не ненавижу свой рисунок боя, то она меня схорчит. А тут рассуждаю о возможной прибыли. Впрочем, а что такого? Меня ведь тоже не в дровах нашли. Ну да, ранку у нее где-то седьмой. И что с того?» Преимущество одаренных перед равноранговыми и чуть превосходящими тварями очевидно. Те вынуждены постоянно ожидать, пока пройдет откат способностей, в то время как люди могут использовать заготовленные рунные карты. Так что я обязан был победить. Да как два пальца об асфальт. Отдышавшись, я прислушался к происходящему в селе. А ведь бой, похоже, стих. Управились, получается. Или веверны подались в свояси? Экий молодец! Не удержался от восклицания рослый воин, вышедший из-за конюшни. Да еще и красавец, каких мало, поддержала его женщина средних лет. Мне хватило одного взгляда, чтобы узнать в них ту пару одаренных, что бились свиверной на площади. Ну и понять, что я ошибся, приняв женщину за хозяйку поместья. Похоже, это Витязи Боярина Гагина, прибывшие сюда на помощь вернее, Витязь и Поленица, женщина-воительница. Не такая уж и редкость в русском царстве. Довольно часто встречаются еще у скандинавов и в империи. В остальных странах практически экзотика. У мусульман и вовсе не видаль. «Позвольте представиться. Дубинин Олег Борисович. Поднявшись, я обозначил поклон кивком. Тот самый, что саблезуба прибрал, уважительно произнес мужчина и в свою очередь отрекомендовал спутницу и себя». «Позвольте представить, поленица Кривцова Алла Геннадьевна, а я Витясь Рубцов Роман Игоревич, вассал и боярина Гагина». «Очень приятно», – вновь обозначил поклон я. При этом не забыл глянуть на их перстни. Как и ожидалось, восьмой ранг. Вполне достаточно для боя со столь серьезными противниками. Разумеется, при наличии нужного количества соответствующих карт. Вообще удивительно, что они не разобрались с проблемой еще до моего прибытия. «Хотя, возможно, что они появились немногим раньше меня». «А что с остальными вивернами?» «Поинтересовался я». «Упокоили всех четырех. Одного вы, одного Зоя Павловна, и двоих, соответственно, мы». «Уходить ни одна из тварей не пожелала», — ответил Рубцов. «Такое случается нечасто. Сразу после появления разлома, а по сути постоянного портала в чужой мир, работающий в обе стороны», В нашу стремляется настоящий поток разнообразных тварей, которые в буквальном смысле этого слова сметают все на своем пути. Они расползаются повсюду, убивая и пожирая без разбора как людей, так и животных. Поначалу они могут выбираться достаточно далеко от разлома, но по мере удаления количество желающих продолжить экспансию уменьшается, и в итоге они оттягиваются назад. Пришельцы стараются не отдаляться от портала дальше 50 верст, И чем дальше от центра, тем меньше концентрация тварей. Постепенно их количество саморегулируется, что обуславливается в первую очередь наличием кормовой базы. Они предпочитают местных животных, но не брезгуют и каннибализмом, одаренные же у них от чего-то особое блюдо. Ученые предполагают, что при достаточно длительном нахождении в нашем мире твари адаптируются. В какой-то момент отрываются от разлома, отправляясь в людских территорий. Возможно, в поисках новых охотничьих угодий. А там уж, кто на кого охотится, вопрос остается открытым. Разломы появляются бессистемно. Могут по одному такими пятнами в сердце людских территорий или даже посреди города. А могут, как в случае с дикими землями, сразу несколько в незначительном отдалении друг от друга. В результате покрывают обширную территорию. Иногда между периметрами пятен имеются разрывы, И как результат появляются островки или коридоры, не входящие в пятна. Твари там достаточно редкое явление, чтобы люди могли чувствовать себя в относительной безопасности. Для проживания они не годятся, но как место временной стоянки охотничьей артели вполне подходят. Находиться постоянно на территории твари это все равно, что самоубийца. Охотники туда только вылазки делают, после чего отползают обратно, чтобы перевести дух и разобраться с добытыми трофеями. На месте только спешная разделка и временная консервация добытого в постоянном ожидании атаки тварей. Основная обработка только в безопасном месте. «О, а вот и Олег Борисович!» – раздался знакомый голос. Хозяйка была облачена в кольчугу, на голове остроконечный шлем с бармицей, на боку прямой меч, в левой руке овальный щит средних размеров. Дева-воительница, как она есть – к тому же умна и ориентируется мгновенно. Спасибо ей за это, смогла поддержать мое инкогнито. Понятно, что заботится о собственной выгоде, но все же... «Добрый вечер, Зоя Павловна», – приветствовал я хозяйку. «Какими судьбами?» – поинтересовалась она. «Елена Владимировна сообщила, что на ваше имение напали и попросила меня о помощи». «Вот же неуемная девица!» «Я же сказала, чтобы она не вздумала приезжать домой». «В таком случае вам не следовало сообщать ей о нападении». «Впрочем, нет худа без добра», – кивнул я в сторону мертвой Виверны. При этих словах на лицах моих новых знакомых промелькнула тень разочарования. «Понятно, что туши твари им не светят, они ведь на службе. Зато за каждую голову полагаются премиальные. Но это мой трофей, добытый при защите дома моих знакомых. Да даже если и не знакомцев, это не охота и точка» и я намерен полностью разделать тушу, собрав с нее все, что возможно. Разумеется, с помощью Лены. А, ну да, это наш трофей, так будет точнее. И где же Лена? Спросила Нефедова. <кхм> смутился я. Вы что-то натворили, догадалась она. Я говорил ей держаться позади и прикрывать меня. Она же, очертя голову, бросилась в драку. И? Уже обеспокоенно поторопила меня Зоя Павловна. Я спеленал ее ловчей сетью, после чего забросил порталом в Покровск. «Вы что сделали?» – удивилась она и тут же рассмеялась. Ее смех вышел настолько заразительным, что не удержались и Рубцов с Кривцовой. Ну и я. Не железный же в самом-то деле. С одной стороны, испытал облегчение, все же поступок не очень. С другой пришла разрядка после напряженной схватки. «Ну что же, Олег Борисович, в таком случае я вам не завидую. И разбираться с этой ягозой будете сами», – с хитринкой умыла руки хозяйка. Делать нечего. Достал из кармашка на поясе карты связи и выбрал с изображением Лены. Я нарисовал ее в довольно скромном, но красивом бальном платье, подчеркивающем ее красоту. Этот пленительный образ я схватил на приеме градоначальника. «Помнится, мы тогда от души повеселились», – «Я даже где-то потерялся, перестав улавливать границу между игрой в отношениях и реальностью». «Кто, Кто это?», это? – спросила подруга, уловив вызов. «Это я, Олег». «Я, я убью тебя!», тебя. – коброй прошипела она. Присутствующие не могли слышать ее слов, это как при разговоре по телефону. Но по сменившемуся выражению моего лица, да еще и в контексте произошедшего, сразу поняли, что мне прилетела плюха, о чем свидетельствовали веселые улыбки». Оправдываться я посчитал лишним, да и Лена не дала мне на это времени, тут же спросив. «Как дела дома?» Все нормально, нападение отбили, все четыре Виверны мертвы. Одну убил я, одну твоя матушка, две за Витязем и Поленицей». Провожая взглядом уже удаляющихся хозяйку и ее спасителей, сообщил я. А вы Геннадьевну, значит, отправили». «Знакома?» «Конечно. Конечно. Ладно, ты открывать ладно, мне портал собираешься? Или карт на Покровск, Покровск у тебя нет?» «Здесь недалеко, и карты мне не нужны». Я открыл портал, и тут же рядом со мной оказалась подруга. Когда беседовали по карте, мне показалось, что выражение ее лица смягчилось. Но не тут-то было. Она сделала пару стремительных шагов и врезала мне по морде лица. В смысле, попыталась это сделать. Ожидая нечто подобное, я использовал способность, а потому предвидел это и именовал избиение, скользнув в сторону». «Лена, прекрати! Разорву отношения!» «Ах ты!» «Не кричи! Я не глухой! Ты хорошая! Я плохой От чего Отчего-то мне припомнилось присказка матушки. Она замерла с занесенной рукой для второй попытки наказать меня и, опустив ее, склонила головку на бок. «Как-как? Ну-ка, повтори!» «А мне что? Повторил, конечно, только в интерпретации матушки!» И, судя по блеску глаз подруги, ей прибаутка понравилась. Как пить дать обогатить свой арсенал? «Прости», — неожиданно для меня повинилась она. «О, как! А я уж думал, нашему договору конец». «Прости», — повторила она. «Значит, читать нравоучения не нужно?» «Нет». «Вот и ладушки. Но не смей мне мстить как-то иначе», — спохватился я. На что она резво тряхнула головой, мол, не-не-не, ни при каких обстоятельствах. Да так поспешно и покладисто, что я понял. Однозначно еще пожалею об этом броске в портал».